Тебя знают за человека равнодушного к политике. И уж во всяком случае не считают приверженцем Дона Гаспара, хотя, насколько я припоминаю, он и тебе кое в чем помог. Важно, чтобы ты первый замолвил за него словечко. А затем поведу атаку я. Когда же Хавельянус опять будет, здесь я добьюсь реабилитации графа Кабаруса и остальных. Франсиско с досадой взъерошил густые волосы. Намек на услуги, оказанные ему Хавельяносом, рассердил его. Действительно, когда он, никому неизвестный художник, без гроша в кармане пришел в Мадрид, Хавельянос заказал ему большой портрет. и Рекомендовал его влиятельным лицам, но в глубине души. Этот неподкупно строгий человек был ему чужд. Он испытывал перед ним тоже холодные удивления, как и перед художником Давидом. Гоя понимал что беспечному дону Мануэлю мрачный Хавельянос, вечно торчавший перед ним живым укором, казался несносным. И вот теперь добродетельный Мигель требует, чтобы он, Франциско, проявил великодушие и благодарность за добрые дела на том свете Бог воздаст, вспомнил Гоя народную мудрость, а за злые на этом расплатаны. — Как раз сейчас, когда Мануэль на пути к заключению мира с Францией, можно надеяться на успех ходатайства, — продолжал убеждать его дон Мигель. Вероятно, Мигель был прав, и все же его просьба звучала приказанием, и лицо Гои, не умевшего лгать, выражало недовольство. Медленно создавал он себе положение, завоевывал его работой, упорством, предусмотрительной осторожностью а теперь от него требует, чтобы он вмешался в государственные дела и поставил под угрозу все, чего достиг. — В конце концов, политик-то ты, — сказал он недовольно, — я художник. Но пойми же, Франсиско, — снова принялся терпеливо разъяснять сеньор Бермудес, — в данном случае ты лучший ходатай, именно потому что ты не политик. Донья Лусия все еще упорно смотрела на Франсиско. — Веер она держала теперь почти закрытым, повернутым к груди. На языке, на котором изъясняются махи, это обозначало презрительный отказ, и улыбка, игравшая на ее тонких губах, стала затаеннее. Агустин тоже не сводил глаз с Гои. Он смотрел на него с напряженным ожиданием, даже с насмешкой, и Гоя знал, что верный друг порицает его за колебания. Неблагородно это со стороны Мигеля. Зачем он делает ему такое неприятное предложение в присутствии дон Елусии и дона Агустина? — Ладно, — молвил он с досадой, — я возьмусь за это дело. Да сопутствует мне в этом наша дева Пресвятая, чтобы вдруг не вышло худо. И крестяс Богоматерь посмотрел он, Но Лусия мужу весело сказала, — Вот каков твой друг Франциско! Я не знала, что так смел он, бескорыстно благороден, словом истинный Идальго. Гой ее взгляд метнул свирепый. А когда ушли те двое, унося портрет Лусии злоби кинулся Франциско на эстеве. — Вот сидишь ты и смеешься, нищий дурень. О, тебе легко должно быть с добродетелью твоею. В нищете чего терять-то? И, припомнив поговорку, Гоя буркнул. — Ах, повсюду те же самые печали. Долг, семья, заботы, нечисть. Когда через день Гойя появился при утреннем туалете Дона Мануэля, чтобы приступить к заказанному портрету, аванзала была полна народу. Через открытую дверь видна была роскошная спальня, где герцога одевали и причёсывали. В аванзале толпились всякие поставщики, торговцы кружевом, ювелиры. Тут был и капитан, только что возвратившийся из Америки и привёзший в подарок герцогу редких птиц. Тут был и сеньор Паван, редактор недавно основанного на средства дона Мануэля географического журнала «Путешественник». Тут был и дон Роберто Ортего.